Андрей Прокофьев Мемориал августа 1991 Книга первая «Возвращение утраченной коровы» Читает автор Пролог Все события в книге являются вымышленными Любые совпадения с реальными персонажами невозможны Андрей Павлович Кусков С самого рождения, как казалось ему Слышал от своего отца Павла Устиновича Кускова Историю об отнятой в далекие годы корове Сильно сокрушался об этом батюшка, еще сильнее, если верить батюшке, сокрушался дедушка. Устин Апанасьевич Кусков, хотя была у него другая фамилия, но то ли звучала она плохо, то ли слишком насолила тем самым людям, которые отняли злополучную корову. Только годы. Затеряли в своих мусорных карманах заветную отметку, когда случилось страшное событие. Батюшка Павел Устинович... Напиваясь, тоскливыми вечерами, окидывая взглядом свое убогое хозяйство, с вечной грязью и сыростью под ногами начинал сыпать проклятие в адрес власти узурпаторов. Поначалу делал он это тихо, как бы бурча себе под нос, но с каждой выпитой дозой бурчание принимало. Все более яркую и громкую тональность. Двадцать пятый год сменялся двадцатым, откуда-то затем появлялся тридцать седьмой, Точной даты или хотя бы года не знал батюшка. Откуда было его знать Андрею, если бы дедушка Устин Апанасьевич оставил какую-нибудь записку? Тогда все было бы ясно, но он ничего не оставил. И вообще было ему не до этого. С трудом выживал, фамилию менял. То в родном колхозе, то где на стройках. Если дедушка по матери Андрея был жив, хлебал самогон... Затем, крутя рукой орден Отечественной войны второй степени, начинав рассказ о немецких оккупантах, которым он со своими однополчанами под руководством самого Сталина на костыляли по самое не могу, то заветного дедуля Устина Апанасьевича Андрей живым никогда и не видел. Были две фотографии, и те батюшка прятал где-то у себя, а тестя батюшка ненавидел именно за рассказы о его подвигах. из за этого андрей очень давно точнее в октябряском возрасте сделал вывод что у стина не воевал с оккупантами и случилось это как раз из за злополучной коровы душой кинул андрей к батюшке любил он его по сыновии предано оттого и пропитался трагическая история о пропавшей корове спелся не выдержав тягот святого социализма батюшка А после и вовсе сошел с ума, начал он в годы ветра перемен проклинать эти самые перемены крепким словом, позабыв о родовой обиде, не вспоминая больше утерянную корову. Только Андрей уже созрел, поразила его в сердце давняя обида, принял он крест на себя, твердо решив добиться справедливости, тем более, что все и так скатывалось в его руки. Казалось, первой в этом списке будет корова, а затем еще много чего. Не зря же его дедуля менял фамилию прадеда Апанаса, неизвестного по настоящей фамилии. Не отпускала больше эта мысль Андрея. Текло время. Превращался он в своего батюшку прежней выдержки. Также сидел за самогоном, пока не лопнула в один прекрасный день терпения. Тогда он понял, что нужно своего добиваться самому. Новые власти хороши, но и они ничего на подносе не поднесут.